Глава 24. Исследование. Хершел. Апрель. 2227 год. Дельта Павлина. Пояс Койпера. Должно быть, так себя чувствуют муравьи. Грузовой корабль других, который мы прозвали «Халк-1», был огромным цилиндром. Длина 10 километров. Диаметр километр. По сравнению с ним, даже наши корпуса исхода в пятой версии казались крошечными. Пока я медленно дрейфовал по центральной служебной шахте, бродяги рисовали номера на дверях грузовых отсеков. И это было не просто занудство с моей стороны. Мы выяснили, что нам нужно обозначать конкретные места, не просто показывая на них и рыча. Сканирование с помощью судара позволило нам многое узнать о корабле и о его содержимом, но рано или поздно нам придется восстановить на нем подачу энергии, или, по крайней мере, попытаться это сделать. Огромные двери грузовых отсеков вручную не открывались, а люки диаметром 100 метров в торцах корабля тем более. «Как успехи, Хершел?» «Нормально», — ответил я. «Почти готово. 864 грузовых отсека. Это число тебе что-нибудь говорит?» «Это 600. В двенадцатеричной системе счисления», — ответил Нил после небольшой паузы. «И если подумать, то на изображение других, которое добыл Билл, У них было по шесть захватывающих пищу щупалец с каждой стороны пасти. Я ухмыльнулся. «Совпадение?» «Не думаю». «Ага. По-моему, это еще одно универсальное число. Основание твоей системы счисления зависит от того, сколько пальцев у тебя на руках. У Павов была десятичная система». «У них и теперь есть десятичная система, Нил. Они не исчезли». «Ну да», — вздохнул Нил. «Да, эта тема отлично портила настроение». «В общем, — чуть веселее, чем нужно, — сказал я, — как только я закончу, сможем заняться анализом энергосистемы. Мечтаю поскорее увидеть, какое добро лежит там, в этих отсеках. Если только при этом мы не активируем это добро. Да, я понимаю. Возможно, стоит подготовить ядерную бомбу, на тот случай, если придется все тут ликвидировать. Хершел, этот вариант мне не нравится. Я бы воздержался от любых действий, которые привели бы к уничтожению «Халка-1». — Ну, э, погоди, приятель. Я загрузил бродяка беспилотников и полюбовался на последний пронумерованный отсек. 864. Не знаю, сможем ли мы обойтись без риска. Может, разрежем один из отсеков? Да, это, несомненно, нормальное решение. Конечно, переборки чудовищно толстые, но мы же никуда не спешим. Ладно, так и сделаем. Мы проделали дыру в отсеке номер один. Просто потому, что, судя по сканам, там была куча разного неопознанного добра. Бродягам пришлось прорезать канавки в стене и углублять их. Но рано или поздно им удалось отделить от стены кусок металла. Мы оставили его парить в центральном коридоре и отправили внутрь полдесятка бродяг. Похоже, что этот транспорт не успел извергнуть из себя все боевые машины до того, как мы вывели его из строя. В отсеке находились несколько десятков беспилотников, каждый из которых был чуть больше корабля «Парадис-1». Они стояли на подставках, подключенные к кораблю кабелями, по которым, возможно, поступала энергия и команды. Разумеется, энергии больше не было, а так как мы уничтожили корабельный «И», то не было и контроля. Нил ткнул пальцем в увеличенное изображение кабеля. «Как думаешь, беспилотника живет, если мы отцепим эту штуку?» «Не знаю, Нил. Я потер лоб». «Мы оба понимали, что сейчас я пытаюсь выиграть время. Но есть ли у нас альтернатива?» Нил целых две секунды смотрел на экран, а затем повернулся ко мне. «А как тебе такой вариант?» «Разберем один из них на части, одновременно анализируя. Рано или поздно мы поймем, какой у них уровень готовности». «Это лучшие из худших идей, которые я когда-либо слышал», — ухмыльнулся я. «Так и сделаем». На расчленение беспилотника ушло более недели, и в конце концов мы были вынуждены прийти к выводу, что активацию беспилотника осуществлял и транспорта Как бы то ни было, та машина, которую мы разобрали, оставалась неподвижной. Энергии на корабле не было, а без нее включиться беспилотник не мог. Тем не менее, нами управляла паранойя. Мы случайным образом выбрали беспилотник и разместили в нем бродяг. Если он зартачится, они начнут ломать его изнутри. «Готов?» — спросил я у Нила. «Готов», — ответил он. Уничтожением занимался Нил, а я руководил процессом отключения. Не давая себе новых поводов для сомнения, я приказал бродяге вытащить кабель из беспилотника. Мы стали ждать. «Пять секунд?» «Десять секунд?» «Хватит», — буркнул Нил. «Пора сканировать». Он поручил одному из наших дронов как следует изучить объект, и через несколько миллисекунд скан появился передо мной в виде голограммы. «Ничего. Неподвижный. Я посмотрел на Нила. Доволен? Я? Когда это я стал злодеем в этой истории? С самого начала. Мне всегда приходится тебя успокаивать. Да ну тебя. Ты просто бредишь». Нил печально покачал головой. «Итак, следующий вопрос». Мы будем вскрывать каждый грузовой отсек, в котором что-то есть, и отключать разные штуки? На это уйдут годы. Другой вариант есть. Мне уже начинает нравиться план, связанный с атомной бомбой», — ухмыльнулся Нил. «Ладно. Придется составить карту всей проводки и выяснить, можно ли обесточить отсеки, если мы запустим реактор. И, к сожалению, нам также придется разместить заряд здесь, на тот случай, если разбудим то, что будить не следовало». Надеюсь, до этого не дойдет. Нил вздохнул. Это уже похоже на настоящую работу. Фраза «настоящая работа» хорошо описывала процесс. Некоторые инженерные решения других были, ну, не оптимальными. По крайней мере, нам так показалось. В нескольких случаях провода разделялись, обходили большой пустой отсек по периметру, а затем снова соединялись на противоположной стороне. Мы дважды просканировали пустую секцию, но нашли. «Эм, ровным счетом ничего». «Ну смотри, — начал Нил, — если ты что-то создаешь, то иногда оставляешь место для будущих дополнений. Это можно сделать, если ты хорошо представляешь себе, что именно понадобится». «То есть это дополнительная ячейка?» «Да, спасибо, капитан Сарказм. И все же ты, скорее всего, прав». «Это чудесно, Нил. Но приблизились ли мы хоть на шаг к тому, чтобы активировать этот летучий остров?» Давай посмотрим, Херш. С этими словами Нил открыл рабочую версию нашего чертежа, внес в нее самые новые данные, а затем приказал симулятору включиться. И на нем мы увидели виртуальные секции, которые получают энергию. В конце концов, симуляция завершилась. Нам стало ясно, что состояние корабля стабильно, и никаких проблем мы не обнаружили. Мы с Нилом улыбнулись друг другу и хором воскликнули ⁇ Есть! ⁇ Глава 25. Битва. Билл. Июнь. 2223 год. 82 Эридана. Премьер-министр Кэмпбелл закрыла лицо руками. Президент Ита пытался сохранить невозмутимость, но я видел, что он потрясен. Кэмпбелл посмотрела на меня. «Мэг, его больше нет?» «У нас его матрица, мэм», — ответил я. «Точнее, она не повреждена» и мы знаем, где она находится. Но в данный момент он отключен. Мы пытаемся переправить его в одну из колоний на хранение». Кэмббелл облегченно кивнула. «И чем мы можем вам помочь, мистер Йоханссон?» Я повернулся к экрану, на котором был президент ИТА. «Мы хотим создать список всех наших объектов в этой системе. Найти все, что можно превратить в оружие. Чем можно управлять удаленно. Все, что оснащено технологией УППС». Все, что может выйти из атмосферы. А как устроены андроиды? Кажется, в каждой колонии есть один такой. Я просиял. Ими управляют через УППС, так что да, они нам пригодятся. Это еще одна, ну, то есть две точки контроля для нас. Мы постараемся как можно быстрее прислать за ними беспилотники. С помощью андроидов мы сможем передавать приказы другим беспилотникам-шахтерам, неоснащенным УППСами. Я немного подумал. А если нужно чем-то манипулировать, то они дополнят бродяг. Ита кивнул, и повисло молчание. Паузу, наконец, прервала Кэмпбелл. То есть мы фактически находимся в состоянии войны? Значит, колониям грозит опасность? Я потратил миллисекунду на раздумье. Вряд ли, мэм. По крайней мере, в ближайшей перспективе вам ничего не угрожает. У Медейруша нет ничего, чем он мог бы бомбардировать вас с орбиты. Если мы перекроем ему доступ к автофабрикам или, по крайней мере, уберем подальше принтеры, то сложившаяся на данный момент ситуация не изменится. А если он добудет принтеры, или если они у него уже есть, ему все равно нужно создать всю технику для автофабрики, прежде чем приступить к производству чего-то вроде двигателей для астероидов. И я не думаю, что он достаточно туп, чтобы создавать взрывчатку. С другой стороны... Протянул Ита, приглашая меня объяснить контраргумент. Я ухмыльнулся. С другой стороны, мы сейчас не можем пользоваться принтерами. Хотя более-менее контролируемых, так что нам придется пройти через тот же процесс, что и ему. Возможно, нам будет легче, ведь у нас есть бродяги, беспилотники, а теперь еще и два андроида. То есть пока что у нас период напряженности. Я не уверен, что это можно так назвать, мэм. «Наша ситуация похожа на ту сцену в дневнике Бриджит Джонс, где Хью Грант дерется с Колином Фертом». Она искоса посмотрела на меня и покачала головой. Похоже, Мэк уже создал себе определенную репутацию. «Послушайте», — продолжил я, «если мы доставим один или несколько принтеров на одну из ваших планет и добудем достаточно сырья, и при том так, чтобы нас не перехватил Медейруш, то, возможно, сумеем создать снаряды или еще что-нибудь». «Это очень много, если...» — заметила Кэмпбелл. «Ну, все зависит от того, как поступит Мэдейруш. Боюсь, что сейчас мы вынуждены лишь реагировать на его действия. Любая попытка контролировать игру приведет к тому, что мы получим ракету в глотку». «Сколько у него ракет?» «Мы думали, что ноль, так что их число неизвестно». Ито немного подумал. «Насколько я понимаю, у вас есть несколько беспилотников-шахтеров». «Способны ли они протаранить бразильца?» «В любой другой ситуации это был бы неплохой вариант». Я кивнул, признавая его находчивость. «Извините, президент Ита, но это все равно, что таранить спортивную машину трактором. В принципе, он может нанести и урон, но сначала он должен ее догнать». Вздохнув, Ита, откинулся на спинку стула. Мы снова погрузились в раздумья. «Слушайте, — сказал я, — если возникнут идеи... Позвоните или напишите мне, а мы, в свою очередь, будем держать вас в курсе дела. Хорошо. Премьер-министр Кэмпбелл кивнула и разорвала связь. Секундой позже Ито тоже мигнул и погас. Я вздохнул и посмотрел в потолок. Как будто других нам было мало. Когда Медейр уж добрался до автофабрики в ближайшей точке Лагранжа, Мы уже давно забросили принтеры и печатающие головки далеко за пределы зоны, где он мог бы их обнаружить. Кроме того, Бобом удалось спрятать, повредить или собрать больше половины техники, так что тут не осталось ничего ценного, если не считать, собственно, металлических слитков. Мы следили за Медейрушем с помощью беспилотника, который был тщательно замаскирован под космический мусор и работал на аккумуляторах, чтобы его не обнаружили датчики излучения. Да, его энергии надолго не хватит, но позднее мы сможем его забрать. А если Медейруш его обнаружит, то получит только обычный беспилотник-шахтер, у которого нет ни УППСа, ни термоядерного реактора. Поначалу бразильский корабль носился туда-сюда, а затем, видимо, выбрал нужную точку и остановился. Признаться, я ожидал, что он будет безумствовать и уничтожать все подряд. Но, с другой стороны, Медейруш — кадровый военный, и предположительно хорошо дисциплинирован. Он не станет тратить ракеты по пустякам. Я надеялся, что он выберет стратегию до того, как отключится мой беспилотник. Мы выделили три наиболее вероятных варианта. Первый — он отправится к одной из колоний и выставит у нее пикет, предполагая, что мы отправили туда хотя бы один принтер. Второй — он отправится на поиски принтеров и печатных головок. И третий — Он начнет искать бродяг и беспилотники-шахтеры, чтобы захватить или уничтожить их. И вот, когда беспилотник уже расходовал последние ватты энергии, Медейруш покинул квадрат, набирая скорость. «Мы знаем, куда он направляется?» Я вздрогнул от удивления. Сосредоточив все внимание на Медейруше, я даже не заметил, что в мою ВР зашел Уил. «Не думаю», — ответил я, поворачиваясь к нему. По-моему, направление он выбрал случайным образом. Аккумуляторы беспилотника скоро сдохнут, поэтому следить за ним с помощью суддара мы не сможем. Уилл в полголоса выругался. Ситуация уже начинала его злить. Значит, мы должны исходить из того, что он действует по первому или второму сценарию, так как они самые пессимистичные. Сколько принтеров и головок мы отправили в колонии? По два принтера и по две головки в каждую. «Конечно, он заметит их на подлете, но чтобы перехватить их, он должен быть совсем рядом. Значит, ему придется перехватывать их, не уничтожая. Для нас их уничтожение — приемлемый вариант». Я кивнул. «Уилл, эта битва будет долгой». Мы с Гарфилдом сидели и пили кофе, наслаждаясь одним из крайне редких перерывов в работе, когда к нам зашел Гуппи. Конвой, который везет принтер на Асгард, был облучен с помощью судара. Мы с Гарфилдом переглянулись. «Черт», — сказал он, — «значит, Мэдейр уж выбрал первый вариант». «Наверное, это логично», — ответил я. «Во втором сценарии ему бы пришлось сканировать огромный объем космоса, а так мы фактически сами к нему идем». Я повернулся к Гуппи. «Ты смог вычислить его местоположение?» Ответ отрицательный. Сканирование было произведено на малой дистанции. «Умно», — заметил Гарфилд. «Он не объявляет о себе до тех пор, пока не обнаружит контакт. А если обнаружит, то уже будет рядом». «А это значит, что он уже рядом», — я хлопнул себя по лбу. «Да это и не важно. Я проверил. У данной группы нет УППСов, так что ей придется выполнять те приказы, которые у нее уже есть». Конвой прекратил действовать. Видеосвязь прервалась. Мы с Гарфилдом посмотрели друг на друга. Может, Медейр просто взорвал конвой? Он хочет лишить нас доступа к принтерам? Я открыл файл, и мы с Гарфилдом посмотрели трехсекундную оборвавшуюся видеозапись. — Вот черт! — сказал я. — Похоже, Медейр кое-чему научился. — Ага. Он создает снаряды. Или уже их создал. «Нет, погоди. Когда он это успел?» Гарфилд нахмурился. «Если это Мадейруш из Альфы Центавра, значит, впервые он встретился с нами в тот день, когда мы разгромили его базу. То есть ему пришлось бы создавать снаряды уже после этого. Но ведь мы не обнаружили никаких признаков того, что бразильцы умеют делать кинетическое вооружение». И я кисло улыбнулся. «Извини, приятель». Но Ты, наверное, пропустил разговор, который у нас был после нападения. Мы считаем, что у него, по крайней мере, один принтер. Значит, после Альфа Центавра он кое-что понял. Но почему сейчас он действует именно так? Это стратегия двойного удара. Он пытается собрать как можно больше принтеров, одновременно лишив нас доступа к ним. Благодаря геометрической прогрессии небольшое преимущество вначале постепенно превратится в... «В огромный отрыв!» «Я на несколько миллисекунд уставился в пустоту!» «Нужно вынести его прямо сейчас!» «Если он опередит нас, колонистам крышка!» Гарфилд закрыл глаза и медленно покачал головой. «А их там поселили мы!» Капитан Ричардс из колонии на Асгарде плотно сжал губы и молчал. «А ему и не нужно было ничего говорить!» Помимо всех имеющихся проблем, у колонистов появилась еще одна — Медейруш. — Вы уверены, что он нападет на колонию? — Нет, капитан, не уверен. Но в ходе предыдущих контактов он довольно четко заявил о своей преданности Бразилии. Он считает, что мы с ним находимся в состоянии войны, и дискуссии его не интересуют. Кроме того, в данный момент я не уверен, что он в своем уме. Я посмотрел на Гарфилда, который театрально закатил глаза. Мне не хотелось бы выйти с ним на связь и узнать, что тем самым я привлек его внимание к колониям. Ричард кивнул и, тяжело выдохнув, откинулся на спинку стула. — А у нас ничего нет. Поиски ничего не дали. Мы могли бы расспросить Мэка, если бы нам удалось подключить его к зарядке. Но прямо сейчас вести его матрицу к вам слишком большой риск. Мэдейр уж иногда попадает на экраны наших радаров, и каждый раз он уничтожает, что находит. «В обеих колониях?» — нахмурился Ричардс. «Сколько же тут его копий?» Я на секунду задумался. Никаких совпадений пока не было, так что сейчас он один. Но, по-моему, он запрограммировал свои снаряды патрулировать и сбивать все, что они найдут. В данный момент преимущество на его стороне. Генерал Кироши из японской колонии, молча слушавший нас в другом окне видеочата, вступил в разговор. «У нас есть только маленькие принтеры. Они могут производить что-то небольшое, но для ваших снарядов они не годятся. А мощные промышленные принтеры появятся у нас только через несколько месяцев». Ричард кивнул. «У нас то же самое. Наши принтеры могут печатать убийц комаров, но это...» «Стоп!» «Что?» Насторожился я. Ричардс удивленно посмотрел на меня. Комары, супервампиры. Мэг про них не упоминал? Да, я помню. Я бросил на него сердитый взгляд. Не знал, что вы сами производите эти штуки. Ну да, ведь их нужны тысячи. А Мэку ими заниматься лень. Убийца размером с бейсбольный мяч. Так что они годятся только для борьбы с комарами. Но... Тысячи этих машин? Я подался вперед, буквально излучая интерес. Глаза Ричардса округлились. Он понял, что происходит нечто важное. «Ну да, мы одолели эту напасть, так что сейчас почти все машины находятся в режиме ожидания. Мы собирались рано или поздно отправить их на переплавку. Кажется, в какой-то момент у нас их было тысячи три-четыре». Я медленно улыбнулся. «Может, они и маленькие». Но если несколько сотен одновременно попадут в снаряд, он это почувствует. Возможно, с их помощью мы очистим небо над Асгардом, а потом доставим туда принтеры. А за пределы атмосферы они вообще могут выйти? Капитан, с этим проблем не возникнет. На самом деле построить их сложнее, чем вывести в космос. «Великолепно!» — сказал капитан. «Начнем операцию!» Убийцы комаров были слишком маленькими, чтобы устанавливать на них передатчики УППС, поэтому нам пришлось выдать ими полные инструкции для всех ситуаций, которые мы смогли придумать. Одного из каждой сотни мы сделали наблюдателем и приказали ему отправлять видеозаписи в колонию. Мы отправили пять отрядов по 200 убийц в каждом, надеясь застать как можно больше снарядов врасплох. Паре убийц мы поручили излучать телеметрические данные в радиодиапазоне. Возможно, это привлечет внимание устройств Медейруша. Капитан Ричардс переслал всю полученную информацию Кироши и мне, а я следил за многочисленными видеотрансляциями, которые вели наблюдатели. «Есть метка», — объявил капитан Ричардс. Я, разумеется, заметил изменения на экране уже несколько миллисекунд назад, но мне не хотелось напоминать ему о моей истинной природе. Данные, полученные от наблюдателя, указывали на то, что к группе приближаются два объекта. Выполняя полученные инструкции, убийцы изменили курс и пошли на перехват. Мы надеялись, что Медейруш не запрограммировал в своих снарядах такое качество, как осторожность. Возможно, горстка объектов, каждый из которых не больше бейсбольного мяча, не заставит снаряда перейти к защитным маневрам. Снаряды навелись на излучавших данные убийц, игнорируя облако свиты. В самый последний момент убийцы комаров изменили курс и полетели прямо на снаряды. Туповатые ими, похоже, заметили эту перемену и заставили снаряды резко повернуть. Но было уже слишком поздно. Маленькие и более маневренные убийцы легко справились с изменением вектора. В момент контакта мы не увидели драматичной вспышки, которую привыкли наблюдать в тех случаях, когда два тяжелых объекта сталкиваются на космических скоростях. Убийцы не стали бить в большой стальной шар в передней части снаряда, а нацелились на систему охлаждения реакторов, излучатели двигателя и другие явные признаки высоких технологий. Снаряд словно попал под град. Первые 10-20 столкновений не нанесли серьезного вреда. Затем на снаряде появились вмятины. Потом его швы начали расходиться, а затем снаряд разлетелся по кускам. Менее чем за 30 секунд снаряды превратились в бесцельно дрейфующие объекты, а у нас еще оставалось более сотни убийц. «Постарайтесь загнать части на орбиту», — предложил Ричардс. «Если сможем спасти материалы, отлично. Если нет, тогда просто затолкнем их в атмосферу, чтобы они не достались Медейрушу». Я кивнул. Это была хорошая стратегия. Я точно не знал, как мы опустим такую массу на поверхность планеты, если не считать очевидного способа но решил, что подумаю об этом после того, как мы спасем пару беспилотников. «Два готовы», — ухмыльнулся Ричардс и повернулся к Кироши. «Генерал, думаю, сначала нужно очистить окрестности Асгарда, а затем отправить отряд убийц к вам». Генерал Кироши кивнул. «Спасибо. Даже если мы не добьемся успеха, борьба на истощение отвлечет внимание Медейруша». «Да», — сказал я, — «нам просто нужно сбивать снаряды быстрее, чем он их делает». Ведь пока он создает снаряды, он не производит принтеры. Мы займемся этим, Билл, кивнул капитан Ричардс. Я буду держать вас в курсе дела. Сойдет. Мне ведь все еще нужно готовиться к войне с другими. Глава 26. Воюющие города. Марк, сентябрь, 2215 год. Посейдон. Я посмотрел видеозапись, сделанную с большой дистанции. На экране расширялось облако обломков, которое когда-то было моим кораблем-обманкой. Я уже несколько месяцев лгал относительно своего местонахождения, и, похоже, обмануть совет мне удалось. Три корабля, принадлежащие службе безопасности, покинули квадрат с ускорением, не характерным для грузовых судов, за которые они себя выдавали. Похоже, совет тоже умеет действовать скрытно. Я быстро отправил копии отчета Райкеру и Биллу, а еще одну сохранил в моей крепости одиночество, которое вращалось вокруг этой б Если Совет когда-нибудь ее найдет, я буду в полной заднице. Но, к счастью, подобный вариант маловероятен. У Совета было не более десяти кораблей, а звезда-спутник уже очень давно не всплывала в разговорах. Разумеется, совет, и сам втайне занимался подготовкой. Об этом свидетельствовали три оттюнингованных и вооруженных грузовых корабля. Я надеялся, что теперь они решат, что я погиб, и раскроют свои карты. Вернувшись в свой андроид, который стоял по стойке вольно, я задвигал руками и слегка расслабился. Все повернулись ко мне. — Ну что? — спросил Кал. Я ухмыльнулся. Три очень нестандартных грузовых судна только что уничтожили мой корабль-обманку. Полагаю, он проводил оборонительные маневры в точном соответствии со своими заявленными параметрами. Служба безопасности наверняка очень собой гордится. А грузовые корабли? Я отправил вслед за ними стелс-снаряды, но мы же не знаем, какими силами обладает совет и где они размещены. Нужно исходить из того, что их предполагаемое число 10 не соответствует действительности. Будем ждать, пока они не начнут действовать в открытую. И не забывайте, я официально погиб. Джина оторвалась от телефона и подключилась к разговору. Они попытались захватить четыре города — Латар, Морбус, Занатор и Гатл. Но вы правы, они действительно пытаются не нанести урон городам. «Какова ситуация на данный момент?» — спросил я. «Атака отбита». Противник понес значительные потери. Они не предполагали, что им окажут сопротивление. «Кроме того», — добавила Джина, — «они не ожидали столкнуться с системами вооружения, которых не было в изначальных планах». Я ухмыльнулся. «Это я виноват. Забыл сообщить о переделках в отдел, который выдает разрешение». Кэл замахал телефоном. «Они выступили с заявлением». Мы повернулись к нему, желая поскорее услышать, что придумал совет. Кэл прочел текст, намеренно добавляя в него побольше пафоса, а когда он закончил, мы уселись полукругом, чтобы провести военный совет. «Итак, что в итоге?» — сказал я, глядя на купол. «Мы знаем, что злой и страшный репликант перестал существовать. А маленькие хорошие граждане должны вернуться на ковры. А то хуже будет. Если мы не вернемся, то через 24 часа они начнут сбивать города». Кэл покачал головой, преувеличенно изображая недоверие. Началась необъявленная война. Уничтожение Марка нельзя представить в каком-то другом свете. Они могли бы заявить о том, что я — неживое существо, что они просто ликвидировали какую-то упрямую технику. Я ухмыльнулся. А эту историю с городами можно назвать «полицейской операцией». Джина закатила глаза, повторяя мой любимый жест. Возможно, им просто надоела твоя болтовня. Ну что, теперь ты готов вступить в бой?» Я покачал головой. «Я до сих пор не знаю, где находятся их силы, а мне хочется уничтожить все корабли одним ударом. Но никого не убивать». «Ну, удачи!» — буркнул Кэл. Несколько часов мы потратили, следя за новостями. Похоже, сложилась патовая ситуация. Совет угрожал а города либо смеялись над ним, либо просто молчали. Затем начались новые проблемы. Со стороны Солнца прилетели два корабля и запустили ракеты по Амхару. Вся моя техника либо следила за кораблями Совета, либо искала их, поэтому принять участие в обороне я не мог. Но вот у города были незадокументированные возможности. Турели с лучевым оружием, изобретенные Билом, включились немедленно и попытались сбить ракеты. В ответ нападавшие дали еще один залп. «Потрясающе!» — сказал я. «На стандартном грузовом корабле совсем мало места для вооружений и пусковых установок. Интересно было бы посмотреть, как. Господи, Марк, нам же грозит опасность. Перестань валять дурака!» Я печально улыбнулся Кэллу, прося у него прощения, и повернулся, чтобы последить за драматичным зрелищем. У кораблей, похоже, закончились ракеты, а первые две из них были сбиты огнем наших батарей. Но вот следующая пара уже подлетела слишком близко, и это меня встревожило. Новые ракеты, похоже, раскусили алгоритмы турелей и уже научились уклоняться от огня. А вдруг меня осенило. Я взял пару летунов, сидевших в стыковочном отсеке, и с максимальным ускорением направил их навстречу ракетам. Летуны не были ни военной техникой, ни летучими зарядами взрывчатки, и поэтому догнать или даже перехватить приближающуюся ракету они не могли. Но им удалось ненадолго отвлечь на себя внимание ими ракет. Этого оказалось достаточно, чтобы затруднить маневрирование, и в результате турели сбили обе ракеты. Корабли, теперь невооруженные, развернулись и полетели прочь. Я вызвал пару беспилотников с орбиты, чтобы последить за ними. Если корабли полетят на какую-нибудь базу за новыми ракетами, я буду знать, куда бить. Но победу было некогда. Каэл вскочил и разразился потоком проклятий Эти твари сбили Тарк, завопил он. Кто-то ахнул, кто-то вскрикнул от шока. Но новость никого не удивила. В Тарке и Амхаре жили те, кого мы в шутку называли Революционным советом. Да, мы публиковали ложные сведения, но совет на них. Не купился. Как бы то ни было, совет только что повысил ставки. «Кто-нибудь выжил?» — спросила Джина. Кэл уставился на экран телефона. Еще несколько наших принялись яростно тыкать пальцами в экраны планшетов. До того, как город упал в воду, от него отделились спасательные капсулы. Но я уверен, что не все сумели выбраться из Тарка. «Вот теперь война действительно началась», — сказала Джина, мрачно глядя на меня. Они применили весь свой арсенал, чтобы бои закончились раньше, чем мы успеем отреагировать. И они не остановятся до тех пор, пока не решат, что победили. Ситуация будет ухудшаться, а число жертв расти. Марк, нужно действовать. Я со вздохом кивнул и, не говоря ни слова, выключил андроиды и вернулся в ВР. Быстро проверив обстановку, я выяснил, что мои снаряды по-прежнему идут по следу кораблей Совета. Я приказал всем снарядам атаковать, целясь в реакторы или двигатели. Когда я общался с Советом, речь о стелс-технологиях не заходила, поэтому корабли были застегнуты врасплох. Все снаряды попали точно в цель, и поэтому люди не должны были пострадать. Разве что те, кто оказался рядом с реактором в самый неподходящий момент. Из всех кораблей вылетели спасательные капсулы. Правда, разобраться с Советом это не поможет, поэтому я перешел ко второму этапу операции. Совет выставил охрану в таких стратегических точках, на электростанциях и на парковках, где стояли летуны. Его патрули следили за тем, чтобы жители вели себя смирно и соблюдали комендантский час. Я отдал приказ, и грузовые беспилотники высадили отряды бродяг на северном и южном коврах. Почти сто лет назад в новом Гендельтауне я понял, что бродяги — отличные солдаты. А на этот раз в моем распоряжении были не только 20-сантиметровые модели. Во всех городах и индустриальных зонах сотрудники безопасности внезапно обнаружили, что на них нападают бродяги. От дюймовых малышей, которые могут заползти вам в штаны, до двухметровых тяжеловесов. И каждый бродяга был вооружен плазменным резаком и плоскогубцами, и вообще ничего не боялся. Через 10 минут я получил сигнал от джины, которая координировала действия местных повстанцев. Я открыл окно видеочата. «Ты уже нашла членов Совета?» Джина покачала головой. «Нет. Как мы и ожидали, их опубликованы адреса фальшивка. Скорее всего, их история перемещений также не полностью соответствует действительности. Мы анализируем места, сортируя их по уровню замаскированности и защищенности». Я кивнул. «Я по-прежнему ставлю на подлодке». «Если так, то пусть сидят там, сколько им вздумается», — фыркнула Джина. «Внезапно встретить Кракена или Гидру мне хочется гораздо меньше, чем поймать этих говнюков». «Возможно, местная фауна разберется с ними вместо нас». В еще одном окне появился Кэл. Он присоединился к нашей конференции. «Мы захватили центр связи. Разослать ориентировку?» «Давай», — кивнул я. «И попробуй выяснить что-нибудь насчет Тарка». «Уже. Мы вытащили из воды почти половину населения», — ответил Кэл. «Поиски продолжаются. В данный момент пропавшими без вести считаются примерно 150 человек». Я закрыл глаза, борясь с тошнотой. Мы допускали, что у нас могут быть потери, но смириться с реальностью, даже потенциальной, было значительно сложнее. Ладно, Кэл, держи меня в курсе дела. Когда будет время, мне придется заняться переоценкой ценностей. Революция на Посейдоне, война в Солнечной системе, переворот в Новом Иерусалиме. Похоже, мои воплощения постоянно оказываются в самой гуще событий. Сколько людей погибло из-за меня. Глава 27. седьмая. Ремонт. Хершел, июль 2227 год. Дельта Павлина. Я знал, что у меня нет ни одной причины ощущать напряжение в виртуальной реальности. Но это не помогало. Я стискивал зубы так, что у меня заныли челюсти. Мы с Нилом копались во внутренностях корабля уже несколько месяцев, и теперь были готовы к тому, чтобы запустить реактор. Посреди центрального коридора мы разместили ядерный заряд, на всякий случай. Но ни один из нас не думал, что бомба нам понадобится. Мы словно опытные детективы, наконец-то разобрались в схеме проводки и были уверены, что сумеем запустить реактор, одновременно обесточив отсеки. Но вопрос об активации реактора оставался открытым. Поскольку мы никогда не сталкивались с подобной технологией, нам часто приходилось гадать — Стоит ли говорить, что догадки и энергия плохо совмещаются друг с другом? Мы не были полными идиотами. Корабль сейчас находился более чем в тысячи километров от нас, и все необходимые действия на последнем этапе операции выполняли бродяги и беспилотники. Интересно, не надоело ли ими то, что их постоянно бросают в самое пекло? Наверное, нет, иначе они бы давно устроили забастовку. Если не сработает... «Мы окажемся по уши в какашках», — сказал Нил, искоса поглядывая на меня. «Лучше погрузиться в какашки, чем превратиться в облако ионизированного газа. И даже если у нас все получится, Нил, то нас ждет немало вопросов. Надо было сразу же заявить о нашей находке». «Тебе надо было. Но я...» Нил свирепо взглянул на меня и презрительно скривился, словно не веря собственным ушам. «Я тебя ненавижу». Я ухмыльнулся. «Ну ладно, приятель. «Шутки в сторону. Мы же Бобы восьмого поколения. Рязко в пруду. Даже охранники из «Звездного пути» смотрят на нас свысока. Мне бы хотелось совершить подвиг, который можно было бы запечатлеть на корпусе». Нил сделал глубокий вдох, а затем медленно выдохнул. «Да, если все пройдет хорошо, нас простят». «Итак, сканирование началось», — ответил Нил, поняв намек. «У нас есть картинка». Хершел, я готов. Я отдал приказ, и бродяги на «Халке-1» начали процедуру активации. На выполнение стартовой последовательности команд ушло почти три минуты. Весь процесс мы сможем изучить позже, посмотрев видеозапись, сделанную с помощью суддара. И вот она, золотая жила. На корабле зажглось освещение. Приборы показали, что в технических подсистемах растет уровень энергии. Мы сделали все, чтобы большая часть корабля оставалась обесточенной, ведь нам совсем не хотелось включить корабельную систему безопасности. Бродяги провели несколько испытаний мощности и отправили результаты нам. Я присвистнул. Если предположить, что тут действует линейная последовательность, то уровень энергоснабжения просто обалденный. Помнишь ту сцену в запретной планете с датчиками энергии? Ухмыльнулся Нил. Вот это почти то же самое. Мы едва дошли до первого деления. Я кивнул и уставился в пустоту. «Мне <coughs> кажется, что нам пора заглянуть к Биллу». «Конечно, во вселенной Бобов законов нет». Выражение лица Билла совсем не соответствовало беспечному тону его голоса. Мы с Нилом нервно переглянулись. «Но вы, парни, все равно тупицы». Закончил Бил и поднял руки, словно сдаваясь. «Если бы что-то пошло не так, и вы погибли, мы бы никогда об этом не узнали». Бил, мы делали запасные копии». «И как бы мы узнали, что их нужно активировать? С помощью телепатии?» «Ой, ну да, точно». Я посмотрел себе под ноги. Увидев мое лицо, Бил немного смягчился. «На самом деле, Хершел — это еще один из моих проектов». После битвы у «Дельты Павлина» стало ясно, что нам нужна более организованная система сохранений. Бил жестом приказал нам садиться и вызвал Дживса. Похоже, он все-таки не собирается сдирать с нас кожу. «Ладно, докладывайте». Я неторопливо глотнул кофе, чтобы выиграть время и успокоиться, а затем открыл рисунки, схемы и видеозаписи. «Самое главное, ты уже знаешь, мы нашли корабли и запустили энергосистему одного из них». Она работает не на термоядерной реакции, и я почти готов поклясться, что там какой-то вариант эффекта Казимира. Это я проанализировал отдельно. Я отодвинул в сторону часть чертежей и развернул более крупную схему. «Халк-2» — просто металлолом. Мы прошли по нему из конца в конец и не нашли ничего интересного. Это фактически огромная куча утиля, которую наши машины уже несколько месяцев перерабатывают на сырье. Но вот в чем штука — Я сделал паузу ради пущего эффекта. «Халк-1. Большой полый контейнер со встроенным источником энергии. Ну да, его и двигатели уничтожены. Но и что с того?» Я ухмыльнулся. Бил нахмурился. Я понял, что до него еще не дошло, и внезапно почувствовал себя не в своей тарелке. Я бросил взгляд на Нила. Может, мы упустили что-то очевидное? Может, мы сейчас покажем себя полными недоумками? Нил закатил глаза, самую малость, а затем повернулся к Биллу. Если поставить на него пластины с двигателями, у нас появится самый огромный в мире корабль-колония. Ему нужны только стазис-капсулы. Глаза Билла медленно округлились. Он наконец-то въехал. «Твою?» — я ухмыльнулся. Уверенность постепенно возвращалась ко мне. «Мы сможем сразу перевести...» Все оставшееся население Земли. Глава 28. Расплата. Боб. Апрель. 2224 год. Эдем. В Корлеоне царило оживление. Почти суматоха. Возможно, все дело было в возрасте жителей и относительно малом числе семейных групп. Корлеон заселили юные дельтанцы, и сейчас у них начался период подросткового бунта. Мы с Марвином пришли к выводу, что создали поколение бумеров, когда перевели всех в камелот, и рождаемость дельтанцев взлетела до небес. У всех этих подростков гормональный всплеск произошел одновременно, и, возможно, они просто сами друг друга подначивали. Как бы то ни было, из-за этого незаметное проникновение в Корлеон становилось сложной задачей. Конечно, у меня были преимущества. Возможность отключить запах и стать абсолютно неподвижным — Кроме того, в корабельных библиотеках я нашел несколько методов маскировки, которые используют спецназ. Но при всем этом, на то, чтобы выйти на нужную позицию, у меня ушло почти пять часов. Изначальный Боб за это время уже превратился бы в одну огромную судорогу, но у андроида мышцы не устают. И вот теперь я на месте. Мои беспилотники обнаружили, что Фред во многом раб своих привычек и что у него есть место, где он обычно испорожняется. Я выбрал точку, где можно перехватить его на обратном пути, и стал ждать. Когда Фред повернулся к тропе, я врезался в него, прижал к дереву и приставил к его горлу кремниевый нож. «Привет, Фред. Помнишь наш последний разговор?» Глаза Фреда округлились от испуга, и сопротивляться он не пытался. «Теперь ты в моих руках, кутцы сказал я, практически выплюнув любимое оскорбление Фреда ему в лицо. Доживешь ли ты до заката или нет, зависит только от моего настроения, понял?» Фред понял. От него исходил запах страха, но сдаваться сразу он не собирался. «Тебе это с рук не сойдет, сказал он. «Мои друзья тебя найдут». И он был прав. Эта проблема меня беспокоила, но я надеялся, что ее удастся обойти. Если он не капитулирует то мне, возможно, придется его убить. Смогу ли я хладнокровно лишить его жизни? Если он упрется и решит, что я блефую, то я буду вынужден подкрепить слова делами, ведь иначе я потеряю всякий авторитет. С другой стороны, если бы я пришел с Дональдом, Фред уже был бы мертв. Этот вариант казался таким соблазнительным, но даже после стольких лет погружения в культуру дельтанцев Мне, человеку 21 века, было неприятно думать об убийстве. «Что с тобой не так, Фред? Ты что, сам охотиться не умеешь? Не можешь отличить один конец копья от другого? Или ты просто лентяй?» Фред прижал уши к голове и оскалился. Так дельтанцы демонстрировали ярость. «У вас-то жизнь легкая, да? Сидите там с ресурсами и болтаете о том, что все остальные живут неправильно. Но я тебе не подчиняюсь». «Да нет. Прямо сейчас подчиняешься». Я прижал лезвие сильнее к его горлу, чтобы сделать аргумент более весомым. Но теперь Фред разозлился. Его реакция, его неожиданная ярость удивили меня. Я где-то просчитался, и теперь он ни за что не уступит. Все это давало неплохую пищу для размышлений, однако прямо сейчас я оказался между молотом и наковальней. Внезапно меня осенило, и я поручил беспилотнику-шпиону издавать подозрительные звуки, чтобы привлечь к нам внимание местных жителей. Мы с Фредом услышали, как его друзья идут к нам и окликают его. Он торжествующе ухмыльнулся. «Если друзья найдут его труп, меня станет выслеживать вся деревня. И это хорошо. Пусть он так думает». «Просто помни, я могу найти тебя в любой момент», — сказал я, наклоняясь к нему. «В следующий раз». Я ни о чем спорить не буду. И ты даже не поймешь, что я рядом. Возможно, в одиночку тебе гулять уже не стоит. С этими словами я, как обычно, быстро врезал ему между ног. Фред скорчился от боли, а я тем временем забрал его копье и скрылся в лесу еще до того, как появились его дружки. Да, все прошло не по плану. Я отправился в Камелот, пытаясь убедить себя в том, что в случае необходимости смогу убить Фреда. За ужином я обо всем рассказал Архимеду. «Дональд бы просто его убил», — сказал он, разглядывая копье Фреда. «А я нет. Сложно убивать тех, кто сам на тебя не нападает». Архимед развернул копье наконечником к себе. «Отвратительно. Кто-то просто расколол кремень и привязал самый острый кусок к древку. Он покачал головой. Наконечник с тем же успехом может и проткнуть цель», И отвалиться? Неудивительно, что им приходится красть еду у наших охотников. Я удивленно поднял брови. Ну да, на самом деле андроид сдвинул уши вперед и вниз, но я сам ощутил знакомый человеческий эквивалент этого жеста. Если жители Корлеона хуже охотятся из-за менее качественных инструментов, неужели все настолько просто? Субъективно ощущаемое неравенство не раз становилось причиной войн на земле — Мне казалось, что дельтанцы в целом более разумны, чем люди. Но не настолько же. Я сел, прислонившись к валуну, и уставился в пустоту, обдумывая варианты. Глава двадцать девятая. Надвигающаяся буря. Говард. Май. 2220 год. Вулкан. Я стоял у входа в зал суда, глубоко дыша. У меня возникло почти непреодолимое желание сбросить на здание огромный камень. Я ждал, что наши противники прибегнут к грязным приемам. Мисс Беннинг предупреждала меня, что стратегия детей Бриджит основана на очернении моей личности. Но знать про стратегию и испытывать ее на себе — это разные вещи. Если верить их адвокату, то я представляю собой некий странный гибрид между Распутиным, Свенголи, Макиавелли и Люцифером. Они не стали открыто обвинять меня в том, что я накачал Бриджит наркотиками и промыл ей мозги, но совершенно точно пытались на это намекнуть. Ко мне подошла мисс Беннинг. «После перерыва все это продолжится», — сказала она. «Не забывайте. Он пытается спровоцировать вас. Ему нужно, чтобы вы совершили ошибку». Я еле заметно улыбнулся. «В этой сфере у меня есть кое-какие преимущества». «И действительно...» Во время перекрестного допроса я включил систему контроля над эндокринной системой. Забавно. В ходе клонирования появилось уже несколько поколений кораблей «Парадис», но эта подсистема никуда не делась. И пока она работала, поток обвинений и инсинуаций, которые обрушил на меня мистер Кистлер, вызывал у меня лишь легкую обеспокоенность. И это замечательно. Ведь прямо сейчас я мечтал его задушить. К нам подошел доктор Онаги. «А нам сейчас можно разговаривать?» — спросил я, глядя на него. Онаги посмотрел на мисс Беннинг. «С этим проблем нет», — улыбнулась она. «Они подали иск и против больницы, так что мы на одной стороне». «Что скажете, доктор Онаги?» «Не доверяю я им», — сказал он. «Хм, по-моему, это и так ясно», — заметил я, удивленно глядя на него. «Нет-нет, я не имею в виду данное противостояние, тут все очевидно». Но, по-моему, старшая дочь — это реально тяжелый случай. Если они проиграют в суде, она не сможет с этим смириться. Брови мисс Беннинг поползли на лоб. «Вы имеете в виду диверсию?» Доктор Онаги кивнул. «Ого!» «Я не мог побледнеть, ведь, в конце концов, крови у меня не было. Но сейчас я чувствовал себя словно человек, который находится в падающем лифте. То есть мы можем победить...» И все равно проиграть. «Это следует тщательно обдумать», — сказала мисс Беннинг. «Но если вас обвинят в неуважении к суду, это может повлиять на решение по нашему делу. Так что воздержитесь от опрометчивых действий, на всякий случай». Повисло неловкое молчание. «Мы уставились в пустоту».